Глава 23 У нынешнего главы рода Хорькиных Кирилла Родионовича было два дяди, и у каждого из дядей имелись свои сыновья. Так старший сын старшего из дядей унаследовал от отца пост главы гвардии рода, а старший сын младшего из дядей пост главы службы безопасности рода. И сейчас два этих двоюродных брата, два графа Хорькиных, которые также являлись и двоюродными братьями главы всего рода Хоркиных, сидели в беседке и пили чай. Глава гвардии граф Хоркин Матвей Богданович был старше главы СБ Хоркина Архипа Гавриловича на четыре года. И сейчас он хмурился, разглаживая усы. «Ситуацию я понял, братишка», — изрек Матвей. «Вы сильно облажались на ровном месте. И теперь ты хочешь исправить все это моими руками?» Так повелел Кирилл, ровным тоном проговорил Архип. «Учитывая силу Белозерова, я считаю, действовать нужно прямо. Отвечать силой на силу». «Ха!» — усмехнулся глава гвардии. «Сила на силу? Ты просишь отправить сотню гвардейцев ради одного зачуханного личного дворянина?» «Я хочу минимизировать риски», — примиряюще улыбнулся Архип. «Наш глава будет очень не рад, если из-за Белозерова рот вновь понесет убытки. Точнее, потери среди бойцов». «Ты недооцениваешь моих гвардейцев, Архип», — оскалился Матвей. «Это ты недооцениваешь Белозерова. Помимо личной силы меня тревожат и его связи». Именно поэтому я считаю, что ликвидировать Белозерова проще вдали от людских глаз. Организовать засаду на его земле — лучший выбор. Особняк заброшен, никто не помешает твоим ребятам повеселиться от души». «Хм, веселье они любят», — задумчиво пробасил главный гвардеец. «Но ты уверен, что в ближайшее время этот мальчишка сам в свой заброшенный особняк направится?» Более чем, серьезно кивнул СБшник, по моим данным ему не терпится начать ремонт. Он обязательно там покажется сегодня-завтра. Хм, -м -м -м -м. Матвей в очередной раз взглянул на бумаги, подготовленные кузеном. Так-то план был прост: дождаться мальчишку Белозерова и прикончить его вместе со слугой. Если же пацан сразу явится с кем-то из других родов. действовать по ситуации, либо заранее отступить. Но что-то не давало покоя Матвею Хорькину. «Погоди!» – встрепенулся глава гвардии. «Это же менее, которое он на дуэли выиграл, о которой половина Новосибирска судачила!» «Да? У кого он там его отжал?» Архип едва заметно поморщился. Не любил он, когда высокородные аристократы начинали выражаться как уличное требье. Однако же, увы, такое случалось довольно часто, ибо жизнь аристократов связана с войной. То войной родов, то войной против монстров в аномалии, а на войне высокопарно не побеседуешь. Эх, говорят, в старые добрые времена, когда еще не было аномалий и даров, аристократы воевали гораздо реже, и все как один говорили то и заумно». Иногда Архип Хоркин думал, что было бы здорово родиться в XIX веке и писать гусиным пером красивые стихи, как Александр Пушкин, а не гадать, как выгоднее наказать очередного взорвавшегося дворянишку во имя рода. У Артемьевых он его выиграл, переборов секундную слабость, произнес глава СБ. А чего же Артемьев за имением не ухаживали? Архип Хоркин снова чуть не поморщился. Уж очень неудобный вопрос задал его двоюродный брат. Не говорить же, что ходят слухи, будто земля эта проклятая. Будто давным-давно на ней то и дело пропадали люди, и с тех пор никто туда и не ходил. Даже сами прошлые хозяева старались там не появляться лишний раз. Бред ведь это, правда? Двое разведчиков вполне себе вернулись живыми и здоровыми, и даже фотографии принесли. «Не знаю, Матвей». «Полагаю, сперва средств не хватало, а после уже как-то и не до этого было». «Ясно», — выдохнул глава гвардии и еще раз покосился на документы. Полистал фотки, а затем на его роже появился волчий оскал. «Ну и славно! Нам же лучше! Я прямо сейчас отправлю сотню бойцов. Выберу лучших, раз уж ты так высоко ценишь этого Белозерова». «Спасибо!» Безбешник тоже хищно улыбнулся и благодарно кивнул, а после добавил «Главное, пусть сразу не убивает, нам нужны его артефакты и зональный паразит». <звы> У меня зазвонил телефон. Кто же звонит? Нет, не слон, а одна красивая, милая и сильная паладинша света. «Привет, самые очаровательные герцогини!» — бодро произнес я в трубку. На том конце провода ойкнули, и повисла тишина. Я усмехнулся, глядя через темное стекло медведя на деревья, растущие вдоль трассы. Сегодня я выбрал внедорожник, так как моя БМВ непригодна для поездок. А кататься в Дальнюю Перть на роскошной машине выходного дня в Волге Прима я считал глупостью. Кстати, из всей троицы медведей самым целым оказался тот, что мне достался от Олега. Вот на нем ей и передвигался. За рулем ожидаемо сидел бывший таксист Виталя. <связывая> и тебе привет», — собралась с мыслями Света. «И спасибо за самую очаровательную. А что, много ты, герцогинь, знаешь, чтоб сравнивать?» В ее голосе послышались игривые нотки. «Ни одной, кроме тебя. Но уверен, остальные тебе и в подмётки не годятся». «Странная позиция». «Достойная, я считаю». «Пусть так». Весело согласилась она и замолчала. Но уже через несколько секунд выпалила. «Ты сейчас сильно занят?» «Еду навстречу, а что?» «Хм...» Тут же погрустнела она. «Освободишься, наверное, не скоро». «Вероятно, да. А в чем дело-то?» Меня начало нервировать то, что она тянет кота за причинное место. Что там такое произошло? Вряд ли что-то серьезное, И нужно лететь опять кого-то спасать, а кого-то разматывать. Но все же любопытно, да. «Хотела небольшую встречу организовать», — проговорила девушка. «Прощальную». Я замер с открытым ртом, пытаясь переварить услышанное. «Света уезжает. Мы больше не увидимся». «Да нет, бред какой-то. Ты ведь вернешься в Новосибирск?» – быстро спросил я. «А ты будешь скучать?» – повеселела девушка. «Боюсь, скучать мне не дадут. Но ты не ответила на вопрос. Это из-за нападения?» «Отчасти», – произнесла она серьезно. «Дела рода требуют нашего с братом возвращения в Москву». «Дела рода – это святое», – задумчиво повторил я услышанную как-то фразу. «А вы прям срочно улетаете». Вздохнула она. «Только что утрясли дела после нападения, и Витя скомандовал срочный сбор. Думала, успею с вами встретиться, но, видно, не судьба». «Не парься, еще увидимся». «Очень надеюсь». Проговорила она как-то грустно. Надейся и верь. Да и вообще мой номер у тебя есть. Если что, звони». «И ты тут же принесешься на крыльях». Она сбилась, что-то пробормотала, а потом закончила. «В общем, принесёшься и снова поможешь мне». «По-любому так и будет», — хохотнул я. Мы перекинулись еще парой фраз и тепло попрощались. Когда я положил трубку, медведь как раз съехал с трассы на проселочную дорогу. Вскоре показались домики заброшенной деревни, мимо которых мы проезжали всякий раз, когда ехали к моему поместью. Рули к ним, Виталя», — махнул я в сторону домиков. Для армейского чудо-техники производства князей Устиновых ехать напрямик через поле, считай, что для моей Бэхи гнать по гладкой автостраде вообще никаких проблем. Даже кажется, что машина наслаждается процессом и похрюкивает от удовольствия. Я чуть не похрюкал, когда ощутил какую-то размытую жажду крови. Что за хрень? Откуда она? Точно откуда-то спереди, со стороны деревни. Слева, справа. Проклятье, ничего не вижу. Но оно приближается. «Виталя, за мешутку отвечаешь головой», быстро произнес я, вылезая через люк на крышу внедорожника. Я выпустил фаю, и она заложила вираж над полем, как раз в метрах в тридцати от крайней избушки, красивого домика с резными ставнями и выгоревший на солнце краской. Сконцентрировав уйму энергии, я направил ее под землю. Многотонный медведь натурально затрясло. Я мог бы удержаться на его крыше, но зачем? Перекатившись, я спрыгнул в траву и жестом велел Виталий убираться подальше. «Сука!» Я тут едва ли не посадобль отплясывал, чтобы не рухнуть на задницу. Реальная дрожь земли, чтобы ей провалиться. «Наступает!» — крикнула Фая, потянув из меня энергию. «Ага!» — отозвался я, облачившись в броню и призвав гравитационную палицу. С ревом земля разлетелась во все стороны, и из ее недр вылетела громадная длинная морда. У человека или всяких нормальных животных рот состоит из двух челюстей, грубо говоря, двусоставный. Так вот, у этой твари пасть была восьмисоставная и стыканная зубами рядов в десять. Этот монстр нашего медведя бы перекусил и не поморщился бы. Блуждающий босс. Так в широком смысле называют подобных тварей. боссов, Вырвавшихся из аномалии и проживающих в нашем мире. А то, что этот гад именно босс, а не какой-то там рядовой червь, я не сомневался. По крайней мере, очень на это надеялся: ведь у оскаротов, так этих тварей называли в моем прошлом мире, чем больше пасть, тем и главнее. У рядовых пасти трехсоставная. Страшно представить аномалию, в которой червь с восьмисоставной пастью будет рядовой единицей. «Фая!» — взревел я во всю глотку. Хлопнув крыльями, дракониха материализовалась и увеличилась в размерах. Сейчас размах ее крыльев достиг примерно 4 метров, а длинная мохнатое тельца от носика до кончика хвоста вытянулась до двух. Я почувствовал, как мои энергетические запасы тут же просели. «Блин!» А я ведь до сих пор трачу энергию на сохранение целебной воды внутри своего пространственного кармана. Такими темпами ей два покров удержать смогу. Но пофиг. Главное сейчас то, что моя дракониха становится сильнее. Но чтобы использовать эту силу, ей нужно более мощное тело. Вот и приходится тратиться. Я мгновенно ощутил, как вокруг накалился воздух. Будь на моем месте кто-то другой, ему бы стало трудно дышать. «Но наши энергии с Фаей связаны, так что мне проще переносить последствия ее атак». Концентрированное пламя ударило прямо в раскрытую пасть великого червя Скорота, заставляя его тратить уйму сил на защиту своих внутренностей. И все же запахло жареным. А затем раздалась пулеметная очередь. Это Виталий, убравшись чуть подальше, осмелел и решил пострелять из оружия на крыше медведя. В юности Виталя служил в имперской армии, по контракту целых пять лет, так что сейчас без проблем смог попасть в столь громадную мишень. Червь заверещал гораздо громче и рванул выше, и... Полупрозрачная фиолетовая цепь моего капкана, который я повесил на монстра еще под землей, натянулась, и тварь рухнула на траву. Благодаря комплексу умения проклятия пространства и времени я на пару секунд ускорил свое тело до предела. Атаки Фай и мой капкан растянули защиту монстра. Теперь он уже не так сильно укрепляет бронепластину на своем лбу, а моя гравитационная бейсбольная бита наполнена энергией под завязку. Удар! Я выпустил импульс прямо в башку гигантского червя. Он дернулся, захрипел. Я замахнулся и принялся лупить его по черепушке. Это самый быстрый способ убить Аскарота. Да, их мозг защищен пластинами, зато мозг один и не особо крупный. А вот сердец, хм... На каждые 40 килограммов живого веса этой твари приходится по одному сердцу. Так что, завалив этого гиганта, мы срубили джакпот, как тут говорят. Надеюсь, на вкус чипсы из сердец этой твари будут тоже напоминать говядину, а не какую-то дрянь. А еще внутри этой тушки куча дорогих и полезных ингредиентов. Люблю, когда миллионы рублей сами лезут ко мне в карманы. А то, что они при этом из-под земли выпрыгивают и намереваются меня сожрать, подумаешь, всего лишь мелкие рабочие моменты. Метку приятно обожгло мощным потоком посмертного выплеска, а затем рука заболела от обилия энергии. Я тут же, без тени сомнения, часть полученной энергии и опыта перенаправил в свой пространственный карман. Необходимо было расширить грузоподъемность моего инвентаря. «Виталия!» — крикнул я своему помощнику. «Давай, поезжай сюда. Прицепи эту хреновину за хвост к задней лебедке и тащи в сторону имения. На нашей земле это уже наше добро. А тут какой-нибудь злыдень сможет ободрать этот золотой труп. Я же не переживу такого». Виталя быстро подъехал ближе и, косясь на огромную фаю, принялся за дело. Пришлось напомнить товарищу, что фая – мой личный секрет. Пока он мучился с трупом червя, я смотрел деревушку. Вблизи, между прочим, она выглядела еще более живой, чем издали. Сюда, что ли, тоже добиралась эта странная энергия, благодаря которой сохранилось в целости мое поместье. Я прилип к окну одного из домов и увидел голую стену, облепленную старыми газетами. Очень концептуально. Фая приземлилась рядом. В маленьком дворике она казалась громадным вертолетом. «Уменьшайся и верни мне мою энергию», — буркнул я. А что до газет на стенах? Может, сперва хотели обои на них поклеить, а затем ковер повесили. Я присмотрелся к дате на газетке. Пришлось здорово напрягать покров на глазах. 1993 год. Ну да, эту деревню оставили гораздо позже, чем мою усадьбу. Ладно, поехали дальше. Вернувшись с осмотра, я залез в медведя. Виталя тоже закончил цеплять добычу. Мы тронулись с места. Внедорожник был не рад тащить такую тушу, но все же справлялся. — Утолите мое любопытство, господин, — подал голос Виталя. Уж не ребятишек ли вы решили поселить в этой деревне. И Их кивнул я. Речь шла о детях, которые выполняли всякие незаконные поручения Измайловых, и которых я освободил от этой обязанности. Пока воевали с Измайловыми, детишки находились под присмотром нанятых мной няник. После войны мы обрадовали некоторых ребят, что у них есть родители. Не все из обрадованных решили вернуться в отчий дом. Лишь те, кого похитили обманом. А сбежавшие из дома по собственной воле возвращаться не спешили, как и те, кто сбежал из интерната. Подумав, что нужно с малых лет взращивать преданных людей, я взял на себе заботу о детях окончательно. Ну, точнее этим занимается Антон, а если еще точнее, его жена Елена, выписавшаяся из больницы баронского рода Батутьевых. «И не только их», — чуть подумав, добавил я. Сам знаешь, эти детишки уже непрозрачно намекали, что у них имеются и другие знакомые беспризорники, которым тоже можно помочь и которые будут за это благодарны. «Дети чаще бывают добрее взрослых», — кивнул Виталя. «Тебе и твоей семье тоже домик бы тут выписать». «Моим вассалам опять же», — продолжил размышлять я вслух. «Ну а что? Ты, гвардейцы, в конце концов, где-то тоже должны жить». Но у вас пока нет гвардии». В духе капитана очевидности заявил Виталя. «Вот эту недоработку нужно бы исправить», — усмехнулся я. «Короче, пробей насчет домиков и земли. Кому деньги нести, чтобы это все официально стало моим?» «Понял, сделаю». «Отлично, а теперь тормози». Медведь буквально метров пятнадцать не доехал до приграничного дерева. Я велел Виталию остаться в тачке, а сам вышел из машины. Расширил свое усиленное поле. Хм, призраков нет. Точно никого нет, подтвердила Фая, сделав круг над деревом. И все же пусть Виталя подождет. Мне по-хозяйски нужно ступить на свою землю первым. Что я и сделал, направившись к дереву. Шаг другой. Вот сейчас пересеку незримую границу, и я дома... От неожиданности я схватился за голову и заскрипел зубами. Тут же растянул поле, сканируя пространство на наличие врагов. Никого. Но боль по всему телу буквально выкручивает меня наизнанку. Что за хрень? Какого черта? В грудь ударил теплый мягкий комочек. Фай решила помочь своему другу-хозяину. Развоплотилась и вернулась ко мне в виде сгустка энергии. Стало чуть легче. Я материализовал себе прямо в рот чипсы восстановления и проглотил их. Еще немного легче, но энергия просто стремительно выходит из моего тела. Собравшись с силами, я отпрыгнул назад. Стал заметно легче после того, как я покинул территорию имения. Тяжело дыша и действуя на одних лишь инстинктах, я потратил большую часть нераспределенной энергии и опыта из метки на увеличение своего сосредоточения. Ну а что, большое сосредоточение – явление полезное и всегда нужное. Так, а теперь необходимо собрать мысли в кучу и понять, какого хрена все-таки произошло. Что за сюрприз ждет меня на моих землях? А еще стоит поблагодарить самого себя за то, что предусмотрительно приехал сюда за два часа до назначенной встречи со строителями. Хоть бардак прибрать успею.